Глава восьмая не пытаясь что-то сказать, оправдывая свое появление, но в горле настоящий ком, который мешает мне говорить. Поражена до глубины души, взволнована. Вот, снова никак не унимался, вцепился в прохожую, пришлось провожать до самого дома. Подает голос сопровождающая ребенка, вновь пытаясь оттащить его от меня. Однако малыш упрямится, вцепился своими пальчиками в мою ладонь, не отпускает. «Милый, вот твои родные, все хорошо». Обретая голос, обращаюсь к мальчику, но он вовсе прячет личика от всех. В следующее мгновение я слышу то, как он начинает тихонько плакать. «Может быть, у вас получится его успокоить?» Неожиданно задается вопросом Михаил, забирая из моих рук сумку с вещами. Он воспользовался моим рассеянным вниманием опять. «Позвольте мне, как-никак я его няня?» – встревает женщина. «Дима, хватит упрямиться! Ты нас всех позоришь! Сколько можно показывать свой характер?» «Что вы делаете?» – прерываю ее буйство эмоций. Так вы только еще больше пугаете малыша. Он боится шума. Так, я бы попросила вас не лезть в воспитание. Я знаю, как нужно с ним работать. У него трудный характер, это факт. И понятное дело, ведь он... Замолчите. Обрывает ее молниеносно Михаил. Я прекрасно и сам вижу ваше отношение к Дмитрию. С этой минуты вы больше не работаете на меня. «Свои вещи заберете на главной проходной». После этих слов мужчина просто берет и тянет меня на себя, а следом за мной уже переступает ножками малыш. В следующий миг перед носом няни захлопывается дверь. «Вы правы, Варвара. Эта женщина совершенно некомпетентна в воспитании ребенка. Вы открыли мне глаза на происходящее». Замиранием сердца слушаю его слова, оглядываясь по сторонам. Как бы я не хотела этого, но все-таки оказалась в стенах дома этого мужчины. Еще и таким необычным способом. От того, что происходит сейчас, мои личные проблемы в один миг кажутся мне никчемными. Крохотный малыш от чего то прижался ко мне так сильно, будто я и есть вся его защита. «Дим, ты дома! Отпусти тетю!» Присев на колени возле ребенка, начинает Михаил. «Пока ты гулял, паровозик сказал, что он отдохнул и готов к отправлению. Помнишь о том, что игрушкам пора отправиться в путешествие?» «Дя!» – доносится тоненький голосок ребенка. После слов Михаила чувствую, как хватка малыша становится слабее. «Спасибо!» – поднимает на меня свои большие грустные глазки. «Это плохая тетя! Они меня ругали! Я ждяль маму! Она придет!» Голос мальчика дрожит от слез, а у меня сердце разрывается на части от его тоски и грусти. Что за несправедливость настигла этого малютку? Почему он вынужден страдать и изводить себя? Одну минутку, я сейчас вернусь. Просит меня не уходить Михаил. Подхватив на руки малыша, уносит его вглубь квартиры. Я же остаюсь на месте, искренне не понимая того, какие повороты приготовила для меня судьба. Всё, успокоил и передал в надежные руки. Сообщает мужчина, вновь появляясь передо мной. Что же вы стоите до сих пор? Мой долг – угостить вас хотя бы чаем, раз от большего вы отказываетесь. Мне нужно идти, я и так слишком долго задержалась. Ощущаю максимальный дискомфорт и неловкость. Уделите мне 10 минут. Ваша сумка остается здесь. Взглядом указывает на пуфик, куда опускаются мои вещи. Не заставляйте меня уговаривать вас. Вы ведь не маленький ребенок. Вздохнув, следую за мужчиной, понимая, что на этот раз так просто от него уже не получится отделаться. Место, в котором я оказалась, поражает своей невероятной красотой и изысканностью. Дорогая мебель приковывает к себе взгляд своей глянцевой поверхностью. Чувствуется подход профессионального дизайнера. Правда, здесь не очень комфортно из-за преобладающих темных оттенков в интерьере. Мужчина через широкий коридор ведет меня в гостиную комнату, где, к моему большому удивлению, на журнальном столике нас ожидает ароматный кофе, круассаны, вазочка со сладостями и красиво оформленные фрукты. При виде аппетитной еды невольно сглатываю накопившуюся слюну. Со всеми этими эмоциональными качелями и гонками я совершенно забыла о себе. «Варя, хочу вас поблагодарить за то, что оказались неравнодушны к ребенку». Начинает статный мужчина, усаживая меня за столиком. «Угощайтесь!» Я робко прикасаюсь губами к чашке, вкусив невероятно вкусный напиток. «Спасибо, но на моем месте поступил бы так каждый». Смягчив горло, отвечаю я. Каждый, да не каждый. Разве кого-то заботят чужие проблемы? Едва ли. У каждого человека и без этого и хватает. Однако я на вашем месте не была бы столь груба с этой женщиной. Нужно объясниться с ней по-человечески. Каждый заслуживает этого. Произношу, набравшись смелости. Мужчина приподнимает бровь от удивления. «Знаете, вы не на моем месте, поэтому...» Его слова обрываются, и он переключается к содержимому стола, активно придвинув ко мне угощение. Только вот мой аппетит за один миг испарился, и все от того, что внутри все сжалось от волнения. «Простите, уделяйте малышу больше своего внимания, и он не будет грустить. Отзываюсь я, не зная, что еще можно посоветовать в этой ситуации. Маленькое сердечко нуждается в любви и заботе родителей. Так было и так будет всегда. «К сожалению, я не способен на это», – заявляет мужчина, откинувшись на спинку кресла, расположившись напротив меня. «Ребенку нужно больше внимания матери». Взгляд Михаила в одну секунду становится стеклянным. Он будто смотрит в настоящую бездну. «Вы настолько черствы или воспитаны?» Своим вопросом в лоб он заставляет меня паниковать. «Я не знаю, можно ли об этом говорить. Не нахожу, что ответить на его слова. Если вы хотите сказать, то говорите. Я выслушаю и постараюсь помочь советам. Михаил ухмыляется на мои слова. Конечно, вы ведь у нас учительница, светлая и умная голова, которая знает все на свете. Совет от вас точно будет дельным. Только вот он мне не нужен, как и ребенку. Что же вам нужно? Робко уточняю я, невольно покрываясь мурашками. Прищурив глаза, окидывает меня взглядом с ног до головы. Кровь стынет в жилах от его серых и глубоких глаз. «Мне нужна жена, а ребенку мать», – уверенно заявляет он. «Только вот знаете, это совершенно две разные роли, которые должны сыграть совершенно разные женщины. Если бы вам предложили, то какую роль вы бы хотели исполнить?»